Глава 2. И действительно, арбитр оказался польщен моим предложением обсудить наши дела лично, и не в малой степени, как мне показалось, от того, что репутация моя летела впереди меня, как это нередко случилось, и прошёл едва ли час, прежде чем мне вновь пришлось ощутить, как земля уходит подо мной вниз. Юркину удалось забронировать нам места на курьерском шаттле, направлявшемся по срочному поручению в принципе Амонс, столица планеты. Говорящее о некотором отсутствии воображения названия «Главная гора» принадлежало тому плато, на котором был выстроен город, носящий в равной мере скучное наименование принципия Урби «Главный город», но поскольку тот разросся так, что занимал большую часть поверхности, оба названия стали практически синонимами. Если Каин знал об этой тонкости, он нигде не указывает на данный факт. «Главную гору» И законная гордость, испытываемая им по этому поводу, лишь слегка была подпорчена осознанием того, что он создал самому себе необходимость снова подняться в воздух во второй раз за день. Несмотря на это, Юрген переносил свои мучения с флегматичным стоицизмом, с которым принимал любые удары судьбы, так что лишь густеющий запах вокруг него и побледневшие костяшки пальцев являли молчаливые свидетельства того дискомфорта, который он начал испытывать раньше, чем мы прибыли на посадочную площадку. Хотя, если уж мы говорим о Юргене, я полагаю, немного точнее будет сказать, что суставы его пальцев приобрели более бледный оттенок глубоко въевшейся грязи. Вероятно, для нас обоих было бы гораздо удобнее, если бы мне не пришлось брать его с собой, но правила этикета требовали, чтобы мой помощник сопровождал меня во время официального визита к имперскому официальному лицу столь высокого ранга. Так что нам обоим оставалось лишь терпеть, что для Юргена означало не обращать внимания на бунтующий желудок, а для меня не писать себе реакцию арбитра, когда мы вместе предстанем перед ним. Возможно именно по этой причине я перенес все свое внимание на ландшафт, постепенно остающийся внизу, под нами, в первый раз по-настоящему взглянув на ту планету, которую мы прибыли защищать из такого далёка. Умом я понимал, что мы оказались будто на наести, на самом высоком и наиболее безрадостном из плотой этого мира мозаики, но лишь увидев реальность высоты по-настоящему, я понял странность нашего расположения. Сам Хуарфуэлл был огромен, порастираясь на такое количество кломов. Километров. Расхожее вальхальское просторечное выражение, которое Каин среди прочих подхватил за время продолжительной совместной службы с людьми, происходящими из этого мира. Что когда мы высаживались из десантного катера, нам казалось, планета ничем не отличается от других миров Империума. Теперь же, когда наш челнок уваливался на юго-восток, я понял, что впервые могу оценить уникальность этого плато. Первым, что привлекло мое внимание, было посадочное поле, на котором мы изначально приземлились, и которое, как и все подобные наземные обслуживающие объекты, разбросанные по лику планеты, сочетало в себе функции космопорта и аэродрома для местного сообщения. Последнее, конечно же, имело немалое значение, учитывая примечательную топографию этих мест. За очень резкими исключениями. Когда соседние обитаемые плато оказывались достаточно близкими и схожими по высоте, чтобы позволить сооружение между ними виадуков, Путь по небу был единственным способом перевести что-либо от одного маленького островка жизни к другому. Как результат, объем воздушного движения, пересекающего планету во всех направлениях, был по-настоящему ошеломительным, и это учитывая скромную численность населения. Около миллиарда человек. Даже за время нашего короткого путешествия в принципе ОМОНС, которое заняло менее часа, мне удалось отметить неподдающееся исчислению количество всевозможных летучих транспортных средств. От двух местных небесных машин, Дай медлительных грузовых дирижаблей размером с ангар, вокруг которых суетились подобно насекомым раи более мелких самолетов. По мере того, как мы поднимались над городом Дариан, наиболее плотной жилой агломерацией Хорфелла, я понял, что нескончаемый рой ярких металлических насекомых, кружащихся над посадочными площадками, постепенно уменьшающимися вдали, напоминает о мне гнездо огненных шершней на кальцифре. Которая оказалась необыкновенно полезным для того, чтобы отпугнуть от ретельдарских разбойников, преследовавших меня. Но это я отвлекаюсь от темы. Хотя самое плотное скопление воздушного транспорта висело над аэродромом, немалая его часть строилась над прочими районами города, в основном частные маломерные суды и воздушные машины. Я сделал себе мысленную заметку посоветовать кастинг как можно быстрее развернуть наши позиции. Мне не нравилось, что в воздушном пространстве над нашим гарнизоном будут порхать все, кому не лень. Конечно же, как оказалось, Кастин приняла это решение без моих советов, и к моменту моего возвращения уже ввела исключительную воздушную зону с радиусом достаточно большим, чтобы она широко простиралась вокруг нашего расположения, и в этом весьма разозлило местных диспетчеров. Настолько, что местные гражданские не раз нарушали границы закрытого воздушного пространства, до тех пор, пока предупреждающим выстрелом не сбили воздушную машину, полную членов городского совета, возвращавшихся с банкета в палатах гильдии фабрикаторов». Дело, к счастью, обошлось без того, чтобы в результате причинить кому-либо серьезные травмы. После этого, кажется, запрет соблюдался неукоснительно. По мере того, как мы поднимались все выше, прочь от города, мне удалось лучше разглядеть окружающий его ландшафт, представляющий собой дикие пространства снега и льда, сквозь которые прорастали холмы из карпа приглушенных черных и серых тонов, пронизывающие свинцовые облака над нами, так что было трудно различить, где же кончается камень и начинается испаренная влага. Где-то среди этих возвышенностей расположилась и самая высокая точка планеты, но я не мог сказать, которая из расплывающихся клякс является ею, да и не очень-то интересовался. Затем внезапно этот ландшафт оборвался ошеломляющей крутизной. Мне хватило времени на то, чтобы кинуть самый краткий взгляд на гладкую поверхность обрыва, глубина которого была более чем потрясающей, хотя едва просматривалась, окутанная скрывающимся сумраком, прежде чем нас самих окутало туманом, что взвился вокруг нашей хрупкой маленькой машины, и полностью скрыл с собой окружающий мир. К счастью, мой первый взгляд на принципи Амон составил гораздо более благоприятное впечатление. По мере нашего спуска облака истончались, поначалу лишь становись белее, а затем осовершенно раздались в стороны, позволив столбам яркого солнечного света пробиться сквозь завесу, явив небо весьма примечательного ярко-голубого цвета. Или оно показалось таким только мне, вынужденному последние несколько месяцев провести на звездных кораблях. Юрген пребывал не в своей тарелке, хотя не более, чем обычно, так что я оставил его в покое, снова переключив внимание на вид за иллюминатором, с нетерпением ожидая увидеть, что же откроют отступившие облака. Не будет преувеличением сказать, что за свою жизнь я повидал немало примечательных ландшафтов, от шпили самой Святой Терры до северных сияний Фабулона, но панорама Переремонды была единственной в своем роде. Внизу под нами последние капли дождя исчезали, превращаясь в водяной пар, Поднимаясь вновь вверх, чтобы сложиться в новые облака, никогда не достигая сушенной поверхности мира, где голые обожженные камни перемежались океанами зыбучих песков. В какой-то момент мы пролетали над песчаной бурей, такой, что содрала бы плоть с кости незащищенного человека за считанные секунды, и достигала нескольких километров в высоту, но все равно оставалось настолько далеко внизу, что казалось лишь тонкой пленкой пыли несомой по поверхности планеты. Режущие глаза вспышки электрических разрядов блестели и сверкали глубоко в ее сердцевине, в вторе звуковой волне, остающейся с нашим быстро несущимся вперёд воздушным судном. И во всех направлениях до самой границы видимости поднимались колонно-видные скалы, отделенные друг от друга десятками или сотнями километров, стоящие одиноко и гордо, подобно стволам некоего необъятного окаменевшего леса. Их вершины сверкали и бурлели жизнью, что составляло безоговорочный контраст с величественной пустотой их окружающей. Когда путь наш пролегал неподалеку от какого-нибудь из этих плато, мне удавалось рассмотреть леса и озера, холмы и долины, и те признаки человеческого жилья, которые невозможно было спутать ни с чем, и все это было похоже на вивариумы, которые иногда держат любопытные дети. За время нашего путешествия мы пересекли и лиминовали десяток или около того этих примечательных пиков, хотя большинство из них пронеслись мимо настолько быстро, что у меня едва ли было время разглядеть какие-либо детали. Местность на некоторых из них была сравнительно открытой и, похоже, давала кров каким-то сельскохозяйственным общинам, в то время как другие будто бы полностью заросли лесом, задушенные таким обилием перепутанной растительности, которая пришлось бы по нраву лишь катачанцу. Некоторые, как мне показалось, были заселены людскими сообществами, застроены небольшими городами, в то время как другие шириной не более километра Оказались совершенно необитаемыми. Откуда-то я припомнил статистические данные о том, что примерно 18 тысяч подобных плоту, разбросных по поверхности планеты, обитаемы. Что наводит на мысль о том, что, вероятно, Каин хотя бы бегло просмотрел материалы совещания за время путешествия с Коронуса, несмотря на собственные заверения в обратном. И содрогнулся при мысли о логистических проблемах, которые этот факт подразумевал для сил имперской гвардии, разворачивающихся для их защиты. Даже будучи разбитыми на отдельные отряды, что есть полный абсурд, наши полки не будут в состоянии защищать и малой часть этих поселений. Все, что нам оставалось делать это ждать и надеяться, что наши враги проявят себя открыто там, где мы сможем собрать против них наши силы воедино. Конечно же, надежда на это была весьма жалкой, если только противник знает свое дело, а то немного, что нам известно на нем на данный момент, говорило, что знает». Если какая-то планета когда-либо и приближалась к идеалу места для ведения партизанской войны, то это была именно переремонда. Возможно, и к лучшему, что у меня не нашлось времени, чтобы предаться подобным пессимистическим размышлениям, Юрген наконец приподнялся из кресла с вопросительным и полным надежды выражением лица. «Вы полагаете, мы пребываем, сэр?» — спросил он. Я кивнул отозвался. «Должно быть так». В подобном мире могло существовать лишь несколько по-настоящему урбанизированных мест, и я сомневался, что остальные настолько же плотно застроены, как Принципи Омонс. Слабая дрожь пробежала по корпусу нашего маленького кораблика, когда он начал замедляться, позволив скорости движения стать меньше, чем скорость исходящей звуковой волны, и рёв двигателя стал басовитым. Мы могли созерцать открывшийся город, пока шаттл медленно снижался, направляясь к посадочному полю. В принципе Омонс был во многих отношениях приятно узнаваем, поскольку всю поверхность плато покрывал расползшийся во всех направлениях лабиринт жилых построек, мануфактурий, храмов и других подобных строений, которые можно увидеть на подлете к любому достаточно густо населенному городу Империума. Несколько открытых участков оставались незастроенными, в основном возле крутого обрыва, который являл собой границу этого примечательного города, похожего на Орлиное гнездо. По периметру города было разбито с полдюжины парков, а еще один находился почти в самом центре, окружая нечто, что выглядело как укрепленный замок. Сады губернаторского дворца. Против обыкновения они были разделены на внутренний сад, единственную часть доступа который был жестко ограничен и предоставлялся лишь домочадцам, и внешний парк, открытый для граждан города во время фестивалей и праздничных дней. Но в целом местечко это казалось целиком и полностью урбанизированным. Когда мы приблизились, я смог разглядеть, что верхний километр или около того каменного столба был источён подобно сотам тоннелями, выходившими наружу строениями индустриальными зданиями, что лепились прямо к каменной стене. В целом все это производило такой эффект, который не мог не вызывать ассоциации с миром Ульем, и при этой мысли я ощутил слабый, но теплый намек на ностальгию. Во многих местах на страницах архива Кай намекает на то, что происходит из мира Улья, но из какого в точности, остается загадкой. Впрочем, долго это ощущение не продлилось, быстро сменившись сознанием того, что несмотря на возвышенное положение, планетарная столица обладает подземным чревом, которое могло бы дать фору обычным городам. Как свидетельствовал мой опыт, Смутьяны склонны кучковаться в подобных подземных лабиринтах, подобно тому, как мусорные крысы тяготеют к сточным трубам, и уж когда им удаётся там угнездиться, вытравить их оттуда, работёнка достойна самого Хоруса. Впрочем, это не моя проблема, строго сказал и себе, потому как более чем достаточно нахлебался подобного на Гравалаксе и Семиорихалке. В любом случае, мое место было с 597 на Хуарфелле, который, как бы холоден и неприветлив ни был, по меньшей мере имел то преимущество, что нижних уровней благоприятных для разведения еретиков на нем не наблюдалось. Впрочем, времени на дальнейшее подобное размышление у меня не осталось, поскольку внезапно возросшее давление на позвоночник сообщило о том, что включились маневровые двигатели, и уже через несколько минут мы снова были на твердой земле к красноречивому, хоть и невысказанному облегчению Юркина. На посадочной площадке нас встретил свежий ветер, слегка окрашенный ароматами сгоревшего прометия остывающего металла, но, несмотря на это приятный, я рефлекторно зажмурился. Солнце еще не касалось горизонта, и хотя первые краски заката начали расцвечивать облака над нами, светило все равно казалось ослепительным по сравнению с безрадостным сумраком снеговых облаков, укрывающих Дариан. Вело приятным теплом, и я расстегнул шинель, стараясь держаться под ветренной стороны от Юргена, Я служил с ним вместе уже достаточно долгое время, дабы понимать, что за внезапным потеплением последует его телесный запах, кину взгляд о крест и сориентировавшись в обстановке, я отметил. Кажется, нас ожидают. Через посадочную площадку от здания терминала к нам приближалась наземная машина, эскортируемая по флангам двумя верховыми, восседающими на моноциклах, чьи передние крылья были увенчаты хлопающими на ветру флажками с эмблемами Adeptus Арбитрес». Мой помощник кивнул, отступая в сторону, чтобы дать дорогу сервитору, который был настолько поглощен задачей забрать депеши из трюма почтового шаттла, что даже не заметил нашего присутствия. «По вашему разряду все устроили», — одобрительно ответил мой помощник. Если и было что-то, к чему Юрген питал пристрастие, если не считать планшеты с порнографией, так это дотошное следование протоколу, желательно с максимальной возможной помпезностью и церемониальностью. «Саламандра» или «Армейский грузовик» мне вполне подошли бы, если честно. Хотя если бы мне было известно заранее, к чему приведет это маленькое проявление учтивости, но в данный момент, надо признаться, я почувствовал себя вполне польщённым. Мне не так уж часто приходилось путешествовать в лимузинах, и уважение, которое было мне таким образом оказано, казалось добрым предзнаменованием. Прием, на который я должен был таким образом быть доставлен, обязан пройти хорошо. Машина с легким шорохом остановилась у подножия посадочного трапа, и молодой человек в ладношитой форме выскочил из нее, чтобы приветствовать нас. «Меня» — чёткая отдача чести, а Юргена — косым взглядом, в котором читалось плохо сдерживаемое изумление. «Комиссар Каин?» — спросил он, как будто что-то позволило сомневаться в данном факте, и я кивнул, отдавая честь своей лучшей породной манере. Все верно». Я указал на своего зловонного спутника. «Мой личный помощник — стрелок Ферик Юрген». «Естикар Бильям Найт». Местное наименование «Стражей правопорядка». Как уже было отмечено ранее... Общепринятые наименования подобных должностей широко варьировались от мира к миру, так что, подобно многим бывалым путешественникам, Каин зачастую упоминает их просто как арбитров, хотя они являются всего лишь подчиненными Adeptus Arbitros и не состоят в этой организации по-настоящему. В данном случае, впрочем, он точно передает данные отличия, как поступает всегда, когда приходится соприкасаться с настоящими должностными лицами Adeptus Arbitros. Молодой человек кивнул Юргену со всей учтивостью, которую только смог изобразить, вне сомнения отмечая для себя контраст между своей собственной, безодинной складочки формой и весьма неряшливой манерой моего помощника. На Юргене форменная одежда словно старалась отодвинуться как можно дальше от тела и, казалось, висела больше вокруг, чем на нем самом. «Арбит Аркеш выслал меня встретить вас!» «Это очень любезно с его стороны!» Произнес я, кивком поприветствовал наш эскорт, и утонул в день настолько мягком, что мне на мгновение подумалось, что выбираться из него придется, прорезая путь цепным мечом. Ни один из сопровождающих, казалось, на меня не взглянул, хотя отражающе забрал их шлемов не позволяли утверждать эту с Я подавил промелькнувшее было воспоминание о некронах и опустил стекло, поскольку как раз в этот момент Юрген втиснулся следом за мной, снимая лазган с ремня, дабы протолкнуть его через дверь. Как и большинство солдат гвардии, он скорее отрезал бы себе руку, чем отправился бы куда-то без своего оружия, И этой привычке я оказывался более чем благодарен несчетное количество раз. Я должен признать, что все организовано гораздо более комфортабельно, чем я мог бы ожидать. Небольшой застекленный шкафчик из дерева на Ал, который сам по себе, вероятно, стоил больше, чем тот челнок, на котором мы прибыли, предоставлял в наше распоряжение шесть хрустальных бокалов и несколько полных графинов. Обнаружив, что один из них содержит в себе массек весьма выдающийся выдержке аромата, Я налил себе добрую меру и откинулся на сиденье, готовый к тому, чтобы насладиться поездкой. «Это личная машина-арбитра!» — сообщил нам Найт с оттенком гордости в голосе, явно наслаждаясь своим положением, благодаря которому он, несомненно, был одним из немногих юстикаров, которым доводилось поиграть этой дорогой игрушкой. «Я его личный секретарь. Что ж, вне сомнения, мне следует лично поблагодарить его при встрече», сказал я, краем глаза отмечая выражение лица Юргена, и быстрым жестом пресекая неизбежное соревнование, которое непременно должно было начаться между двумя помощниками за то, чтобы выявить, чьё же положение выше теперь, когда Юрген осознал, что Найт шишка покрупнее, чем просто шофёр. Найт также уловил намек и проследовал на место водителя, бесконечно благодарный судьбе за то, что между ними и пассажирским салоном находится лист Борни Кристалла. На первый взгляд, в принципе, Монс мало отличался от любого другого имперского города, который мне случалось посетить за последние несколько лет, если не считать отсутствие повреждений от залпов артиллерии. Машина наша неслась по широкому проспекту меж зданий приятных пропорций, и, казалось, нехватка места на плато, которое занимает город, не оказала видимого влияния на местную архитектуру. Я ожидал больше тесноты. Но в целом открывшийся вид, к моему удивлению, не производил впечатления скучности. Спустя некоторое время я сообразил, что подобное кажущееся противоречие объяснялось наличием обширного подземного города, который я отметил при подлете ремонтцы просто-напросто строили вниз, а не вверх. Хотя я на их месте не был бы слишком счастлив подобному раскладу, потому как это означало ослаблять верхушку того столба, на котором сидишь, но, как я решил для себя, они должны сами разуметь, что делают. Таким образом, это была во всех отношениях приятная поездка, по крайней мере до того момента, как кто-то попытался нас прикончить.